и протянув ей что-то сказала: "Вам это нужно, госпожа. Я нашла на столике. Думаю, Марти оставила. Она приходила сегодня утром". Грейс перевела воспалённый взгляд на протягиваемый бабушкой предмет. Это был тот самый пузырёк, который Фицперс оставил тогда в хижине, посоветовав ей выпить из него несколько капель, чтобы уберечься от болезни, унёсшей у Интерборна.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 но не знает об этом и ему нет дела пила я лекарство или нет и я никогда не скажу ему возможно те часть своим искусством он хотел доказать мне какая великая сила в его руках и какое я в сравнении с этим ничтожество так пророк илия доказал вызванным с неба огнём истинность своего бога полностью оправившись от побеждённой заморским зельем болезни Грейс немедленно пошла к Марти Саут. Весь интерес её жизни опять сосредоточился на воспоминании о потерянном навсегда у Интерборне. "Марти", сказала она девушке. "Мы обе любили его, а значит, должны вместе пойти к нему на могилу". Церковь большого Хинтока стояла на пригорке за деревней, и туда можно было дойти тропинками, минуя деревенскую улицу. В сумерки одного из последних сентябрьских дней Грейс и Марти отправились туда. Они шли, выбирая окольные тропинки и по большей части пребывая в молчании, занятые собственными мыслями. У Грейс, помимо общего с Марти горя, было своё. Её мучило сознание, что своим необдуманным шагом она сама погубила Джайлс,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 Джайлс обычно отправлялся вместе со своим сидровым прессом. Сознание того, что Джайлс и живой был для неё потерян, несколько смягчало для Грейс горечь утраты. Но и для Марти он был недосягаем живой. Так что разлука не той и не другой не была внове. Они и при жизни его были разлучены с ним. Чем больше Грейс думала,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 Вместе валили их все отдельные знаки и символы природы, напоминавшие поздний тёмное руническое письмо, обнаруживали их взору строгий, полный значения порядок. Когда тонкий побег в чещёби случайно задевал их по лицу, по цвету его они безошибочно узнавали, какому виду принадлежит несущий его куст. По шуму ветра в листве Они угадывали название даже самого далёкого дерева. По одному взгляду брошенному на кору одевавшую ствол, они могли безошибочно сказать, здорова ли сердцевина или начинает гнить. А по виду самых верхних ветвей знали, каких слоёв почвы достигают корни. Глазами режиссёра, а не зрителя, смотрели они на представление, разыгрываемое в лесу природой из месяца в месяц.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 То раскаяние и муки совести свели бы её с ума. Она убеждала себя, что простуда лишь ускорила то, что должно было случиться неотвратимо. Но как было бы хорошо, если бы вины её вовсе не было. Существовал только один человек, который мог бы рассеять сомнения Грейс. Этим человеком был её муж. Но заговорить с ним об этом Значила сообщить ему такие подробности, которые представили бы в истинном свете её отношение с Винтерборном в последние 3-4 дня перед его смертью. А этого ей не хотелось. Она пошла бы за слабость, отказ от своего первого героического признания. Грейс ни минуты не сомневалась, что Фицперс поверит ей, если она расскажет ему, как в действительности обстояло дело. но решись она на это сейчас он расценит её слова как объявление перемирия а в теперешнем состоянии духа она не могла и думать об этом после всего что было сказано до сих пор о фицперсе вряд ли у кого вызовет удивление тот факт что теперь когда поведала ему о своём падении грейс вдруг пробудила в нём страстный жгучий интерес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 Так и Грейс, дитя во всём, что касалось чувств, могла сказать ослеплённая горем всё что угодно. Наконец не в силах дольше терпеть душевную муку, Фитцпирс отважился предпринять невесёлое путешествие в Малый Хинток и как потерянный бродил по местам, где пережил самые чистые, самые светлые минуты своей жизни. Вечер был тёплый,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 И хотя ему не хотелось выдавать своего присутствия, он не утерпел и окликнув Марти в полуоткрытую дверь спросил: "Для чего это ты так стараешься?" "Чтобы блестело", ответила девушка, и подумав немного прибавила: "Это не мой инвентарь". Фитцпирс теперь и сам видел это. Лопата была огромная и тяжёлая, а садовые ножницы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 Я дам тебе денег, и ты купишь, сказал Фитцперс. В благодарность за услугу, которую ты мне оказала однажды. Фитцперс взглянул на успевшую отрости тёмно-рыжую косу Марти. О, Марти, твои локоны, твоё письмо, и всё-таки ты хорошо сделала, прибавил он задумчиво. Так между Фицперсом и Марти родилась дружба, какой раньше между ними никогда не было. Марти было неловко говорить о письме, о том, почему она решилась написать его, и она только поблагодарила Фицперса за доброту. Она будет ездить с Сидровым пресс с осенью, как ездил когда-то у Интерборн. У неё хватит сил и снаровки, да ещё с таким помощником, как Кридл.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 Ничего было и думать о прощении. Оставалось ждать. Время растопит лёд её сердца, и она взглянет на него, если не с любовью, то во всяком случае без гнева.